Глава 12. О том, что Юпитер называется Эпикуньей. А какое превосходное основание они указывают для этого названия? Он, говорят, называется Эпикунией, потому что ему принадлежит все. Достойное основание для божественного имени. Казалось бы, напротив, называть Эпикунией того, кому принадлежит все – Крайне унизительно и оскорбительно, ибо по сравнению со всем, что находится на небе и на земле, что такое деньги, в совокупности со всеми без исключения вещами, которыми человек обладает при помощи денег? Это имя дало Юпитеру, конечно, жадность, чтобы любящий деньги представлялся любящим не какого-нибудь Бога, а самого царя всего». Другое дело, если бы его называли богатством, ибо одно дело богатство и совсем иное деньги. Богатыми мы называем людей мудрых, добродетельных, справедливых, для которых деньги или не имеют никакого значения, или же, если имеют, то самое небольшое. Они богаты более добродетелями, благодаря которым и в самих телесных нуждах бывают довольны тем, что имеют. Бедными же мы и называем людей жадных, которые вечно стремятся к приобретениям и всегда нуждаются. Как бы много у них ни было денег, они не нуждаться не могут. И самого истинного Бога мы называем богатым, но богатым не деньгами, а всемогуществом. Богатыми называются и люди денежные, но в душе они нуждаются, если жадны. Равно и не имеющие денег называются бедными, но в душе они богаты, если мудры. Какой же, спрашивается, должна оказаться на взгляд мудреца та теология, где царь богов носит имя такого предмета, к которому не имел пристрастия ни один мудрец? Ведь если бы эта доктрина учила чему-либо относящемуся к вечной жизни, в таком случае Бог-правитель мира – Скорее назван был бы не от денег, а от мудрости, любовь к которой очищает от грязи жадности, то есть от любви к деньгам. Глава 13: О том, что из объяснения, которое дается Сатурну и гению, видно, что и Сатурна гений суть Юпитер. Но к чему распространяться далее об этом Юпитере? которому должны быть отнесены, пожалуй, и остальные боги. Так что мнение о многих богах останется пустым мнением, поскольку в своем лице он представляет их всех. Считать ли их его частями или силами, или же самого его представлять силой души, разлитой, как полагают, по всему, и от частей, из которых состоит настоящий видимый мир, и от многообразных управлений природой, получившей имена как бы многих богов. В самом деле, что такое Сатурн? Один, говорит Ворон, из главных богов, которому принадлежит власть над всеми родами сеяния. Но из объяснения выше приведенных стихов Валерия Сарана, разве не видно, что Юпитер есть мир и что он из себя изливает все семена и в себя же снова их принимает? Следовательно, он самый есть тот, которому принадлежит власть над всеми родами сеяния. А что такое гений? Бог, говорит, который представлен к рождению всех вещей. Но кто другой, на их взгляд, имеет такую силу, как не мир, которому, как сказано, Юпитер – прородитель и мать. И хотя в другом месте он говорит, что гений есть разумный дух каждого человека, и, следовательно, каждый человек имеет отдельного гения. Но ведь подобный же этому дух мира есть Бог. Во всяком случае, выходит, что самый универсальный, так сказать, гений, есть именно дух мира. Значит, это и есть тот, кого они называют Юпитером. Ибо если каждый гений — Бог, а дух всякого человека — гений, то из этого следует, что дух всякого человека — Бог. Если же эта нелепость заставляет останавливаться их самих, то остается заключить, что богом единственное и по преимуществу они называют того гения, которого называют и духом мира, то есть Юпитера.